Глава двадцать К нам подъехала боевая машина пехоты. Гусеничная техника без видимых проблем переваливалась через снежные насыпи. Мотор ревел, будто грозный смертельно опасный медведь. Люк открылся. В проеме показалась голова сурового зрелого мужчины. На плечах красовались погоны с вышитыми тремя звездами. А вот и большое начальство пожаловало. «Леня, привет!» — крикнула Лена. «О, мля, генерал-полковник Столыпин собственной персоной! А ну быстро ко мне!» — Рявкнул ее муж. В голосе чувствовалась неприкрытая радость, какая бывает только при встрече старых и добрых товарищей. Я слышал, что Стаменов и с президентом был знаком, и что должность у него какая-то запредельная, и что в званиях его несколько раз понижали, но повышать голос и приказывать целому генералу, хоть и другу, — это уже что-то с чем-то. Чьи напочитанием я никогда не страдал, но знаю, что в армии Рья наблюдут субординацию. Непрост был, полковничек, ох, непрост. Столыпин тем временем оторвался от БМП, взлетел в воздух и плавно приземлился рядом с нами. «Ну, здоров, Ветяк! Они обнялись. «Елен, вы стали еще прекраснее!» Отвесил комплимент военный. «Ой, ну скажешь тоже!» Зарделась женщина. «Что за прозвище ты себе взял? Что за столб?» «Столп общества, что ли?» Снова рявкнул Стаменов. «И школа у тебя дерьмо! Не мог взять что-нибудь нормальное?» «Ну да, с левитацией сглупил», — признал Столыпин. «Сын твой сказал, что с тобой будет человек, который может видеть свежку с прослушкой». «Как ты это себе представляешь? Он должен вся машина обойти?» Полковник указал на меня. нет». Столыпин слабо кивнул, обозначив мое присутствие. «Только головной белаз понизу, штабную пару танков, ну и десяток людей». Потом можем ехать. Принял! Вы кого по дороге потеряли? Как так получилось? Да с такой армадой можно город отбить! Кто это такой смелый нашелся? Я видел, как преобразился Стаменов. Он, попав в привычное для себя окружение, даже визуально вытянулся и стал более значительным. Даже слов подходящих не могу подобрать. Урал с соками, там Столеренко был, знаешь такого? Ну! Вот на него и напали, пацан какой-то! «Один из наших срисовал его, прежде чем башку ему взорвал. Гермесом зовут». «Гермес?» Полковник подозрительно посмотрел на меня. «Знаю такого. Встречались?» «Олег передал, что у вас там тишь да гладь». Столыпин не менее выразительно посмотрел на Стаменова. «Никого чужого нет. Где вы тогда встречались? Нам нужно спокойное место». «У нас чужих нет. Мы за горючкой ездили. Пересеклись», отмахнулся полковник. «Этот Гермес к машинам подходил?» «Тот еще любитель вешать жучки!» Да запрыгнул на одну с неё, на столеренковскую Бойцы и писнуть не успели. Закинули им в окно какую-то хрень, типа гранаты. Там от людей один фарш остался. Ну и Урал весь в мясо. «Фрол, займёшься?» — спросил Стаменов. «Бойца ему выделишь?» «Да сам провожу, корон не слетит!» — хохотнул Столб. «Заодно спрошу, что за местно, куда ты нас отправляешь?» а то ты наплетёшь, что там земля обетованная, а на деле жопа окажется. Съезжать здесь будем или есть дорога получше?» Перешел он к делу. «Какая дистанция до точки?» «Лучше здесь!» Полковник выразительно указал на уши и пожал плечами. «Понял, прикажу, чтобы организовали нормальный съезд. Прыгай ко мне!» Последняя фраза адресовалась мне. Я взглянул на Стаменова. Тот кивнул. Столыпин снова взлетел. Сперва я тоже хотел оттолкнуться от земли. Прокаченной мощи хватило бы, чтобы оказаться на крыше. Но решил все-таки не раскрываться. Мало ли что. Генерал-полковник в первую очередь спросил, кто я такой, чем живу и как тут оказался. Пришлось наплести историю про бездетного охотника, которого приход системы застал во время выслеживания кабана. «Ну а что такого? Не говорить же, что я, скрывающийся от закона, убийца-инвалид!» Задал несколько вопросов про деревню, про его жителей, про мобов. Тут ничего утаивать не стал и рассказал все как есть. Столыпин остался доволен, хоть и пожаловался, что нет нормальных строений. Но это ничего. Среди моих людей инженеры есть, и техника нормальная. Будем отправлять группы за стройматериалом. Справимся как-нибудь». «А первое время где жить будете? Деревня маленькая. Тридцать один двор». Вспомнил я слова Караульного. «Вы все не влезете?» «Так палатки тебе на что?» Мимолетно брошенный взгляд выражал всю непередаваемую гамму моего тугодумия. «Никогда в военном полевом лагере не был? Ты сам-то служивый?» «С военной кафедры», — признался я. «В лагере был месячный выход, но нас там человек сто было, а тут... Разберемся, нормально все будет. Место в палатках запасом». «А с едой как?» — спросил я. «Такую ораву прокормить одной кастрюли гречки не хватит. Полевые кухни с этим тоже нормально». и как так раскачаться-то успел? У нас девятнадцатый уровень только у командного состава. Да и то не у всего. Я сам только вчера двадцатый успел взять. Казалось бы, столько мовов, а на всех не хватает. Да и ведь с Леной, и с четвертым. Как там его?» «Ермолай», — подсказал я. «Надо же, думал столб и не заметил его присутствия. А ты погляди-ка, и его смог срисовать». «С Ермолая не сильно-то и отстали». «Нас мало. Все монстры на десять километров наши». Говорить, что мои охотничьи угодья простираются намного дальше, не стал. «Понятно. А школа у тебя какая?» «Морозный элементалист», — сказал я. «Старички про меня знают. Только недавно демонстрировал им ледяные сферы. До этого человека, правда, рано или поздно дойдет, так что утаивать никакого смысла нет». Про другие составляющие моего скрытого класса, естественно, не проронил ни слова. «Повезло! Есть у нас девять огневиков. Сильные бойцы, а морозных нет». «Ты же лейтенант запаса!» «Да», — ответил я. Про себя подумал, что из меня такой же офицер, как из дерьма конфетка. «Ну, считай, что стал капитаном!» Повысил меня в звании Столыпин. «Документы оформим, бойцов выделим. Будешь также заниматься зачисткой и охраной. Командиром отряда станешь, без куска хлеба не останешься. Прокачка твоя, конечно, мальца замедлится, зато теперь будешь в полной безопасности. Разрешение все выдадим. Жена-то есть?» «Нет». «Ну и отлично. Ты мужик молодой, красивый. Есть у нас девушки, которые мужей потеряли. А семейным и особые привилегии будут. Так что считай, тебя уже окольцевали. Ты же из нормальных». «Это из каких?» — не понял я. «Ну, в жопу не долбишься». «Нет!» — заржал я. Мы проезжали вдоль колонны. Военных машин было много. Они с боков прикрывали автобусы, среди которых были и обычные гражданские. пробка растянулась на несколько километров не буду строить из себя стратега сказал я строя из себя стратега но зачем вы едете в эту деревню неужели нельзя было сесть в каком нибудь городке или в нормальной военной части там расположение есть и свои котельные все окружено забором простые монстры не пробьются а на территории части вы сможете взять ситуацию под свой контроль про них знают ты мне скажи ты был в городе когда все началось на лбу столыпина проступили морщины На лице заиграли желаки, а губы превратились в тонкую нитку. «Нет», — я вопросительно посмотрел на грозного генерала. «Если бы был, то не задавал бы таких вопросов. Мобы появляются прямо в квартирах. Некоторые твари настолько сильные, что проламывают стены. Другие проходят сквозь них. Представь, спишь ты спокойно, и вдруг из-под пола показывается лапа, похожая на клешню краба. Краба видел?» «Бывало». Представь, что эта клешня раскрывается на полметра и хватает тебя за голову. Мгновенная смерть. Мне, правда, всего один раз докладывали о такой твари, но все равно стоит иметь в виду. Дом в пять этажей — это ловушка. Там нет даже подобия безопасности. Нужна большая и открытая территория. По наблюдениям из-под земли никто и никогда не вылезает. С воздуха напасть могут, слева-справа тоже, снизу — нет. К тому же мы будем видеть, если кто-то из нелегалов приблизится». и чужую машину срисуем. Поэтому нужна ровная территория, чтобы на ней смогли разместиться вообще все. А это...» — Отвлекся я, показывая пальцем в окно. На одном из прицепов стояла тяжелая огнеметная система. «Солнце Рядом с ним транспортно-заряжающая машина. Вон та на колесах. Тосочка. И это наша гордость. У нее свой автоматический кран для подачи снарядов. А вон — торнадо. Опасная штука. От тентами тех Уралов...» — Столыпин махнул рукой. «Грады». О солнцепёке и градах я слышал, про остальные машины нет. Но это явно было нечто убойное и смертоносное. На это все кто-то разрешение выдал? Не поверил я. Колонна, судя по всему, выбиралась из города скрытно, так что маловероятно, что получилось бы просто так умухнуть подобную технику. «Я сам себе выдал!» — Столб посмотрел на меня, как на идиота. «Не оставлять же все это нелегалам! Ну и в городе тоже много чего осталось. Там сейчас другие люди заправляют!» Тут уже проблема не с техникой, а с операторами. Он вдавил тормоз. Меня качнуло вперед. Приехали! Осмотри сперва вон эту машину. Я выбрался наружу. Стоять! приказал неизвестный военный, направляющий на меня автомат. Лицо скрывала черная маска. Кто такой? Гоблин, свои! Столыпин приподнялся из БМП. Точнее, полковник! вытянулся в струнку офицер. Вольно! Это со мной! Доверен Стаменова! Пусть проверит. «Есть!» — гоблин не задал лишних вопросов и не уточнил, что я должен проверять. Я подошел к штабной машине и сразу же увидел переливающийся легкой дымкой артефакт прослушивания. Срок действия заканчивался через полтора часа. Я указал на точку и приложил пальцы к ушам. Столыпин, поморщившись, кивнул. Внутреннее помещение было небольшим и скромным. Стол с ворохом бумаг, пара ламп, несколько стульев. Одна стена пестрела десятком мониторов. Рядом с ней нерабочие телефоны. На потолке заметил артефакт слежения и очередную прослушку. На всякий случай обследовал ближайший БТР и какой-то джип, напоминающий Хаммер. Последние оказались пусты. «Я могу их уничтожить», — прошептал я. «Потом расскажешь, как именно, но пока не надо. Время действия у них одинаковое?» «Плюс-минус. Вставили в одно время». «Хорошо. Ой, срок истечет. Сами отвалятся». Не будем привлекать лишнего внимания. Давай дальше. Мы двигались по обочине, но в определенный момент свернули и сделали двухсотметровый полукруг. Я обратил внимание, что эту территорию объезжают все, кто был рядом. Засек в снегах несколько спрятавшихся человек. На дороге хоть и были автобусы, но никого живого в них так и не смог разглядеть. В полукилометре по бокам виднелась большая концентрация БТРов, прикрывающих от вторжения возможного врага. При всем при этом место ничем не выделялось на общем фоне. Особо ценный груз, предположил я. Системные предметы, материалы, оружие и все такое прочее. Да, охрана подчиняется только одному человеку. И этот человек не я. Если бы приблизились, то полетели бы на возрождение. И артефакты фиксации, проговорил я максимально невнятно. Умный? спросил Столыпин. Или чувствуешь их? Предположил. Ну вот и оставь свое предположение при себе. пожелал генерал-полковник. Я прикусил губу. Действительно, что-то я разошелся. Еще и ненужное внимание к себе привлёк. Нехорошо. Но назад уже ничего не отыграешь. «Жизни сколько у тебя?» — неожиданно спросил военный. «Четыре», — соврал я. «Умирал уже?» «Было дело». «Сколько этажей в данже прошел? Вопрос, конечно, простой, но у меня возникло чувство, что меня проверяют. «Так, что мы имеем?» В самом начале у нас было по три жизни. Допустим, возрождался я три раза. И предположим, что один раз попал в топ. Если спросит, в какой, то прямо скажу, что был один из первых инициализированных. Естественно, не в первой тысяче, а в десятки тысяч. Ближе к концу. «Пять. А с шестым мне справился, что ли? Ты же элементалист. Сколько раз тебя убивали?» «На шестой еще не заходил», — сказал я чистую правду. «Когда был в данже, мана кончилась. Решил не идти дальше». Так что с данжей я собрал четыре жизни. «Не сходится?» — посчитал Столыпин. «Или попадал в список лучших?» «Ага, в самом начале». Я улыбнулся про себя. Хорошо, что подготовился к ответу. Как раз в первое мгновение, когда ехал на машине, попал в лучи. «Повезло. В какие топы еще попадал? Было такое? На каждом уровне в данж вошел?» Ни в какие, а в данж». Я на мгновение задумался. «Правду говорить нельзя». «Но и слишком низкую цифру называть глупо. Пусть уж считает, что я действительно чего-то стою. На девятом». «На девятом? То есть у тебя сколько знаков силы?» «О таком разве можно говорить?» — спросил я, перемножая девять на два и прибавляя еще десятку за уровни. «Почти обо всем теперь можно. Так что?» «Двадцать восемь», — сказал я, прислушиваясь к себе. «Понял, что про арену ничего рассказывать нельзя». Также запрещено делиться информацией и о печати, которую показывала Кейра, и о хаосе. — То есть ты уже послушник? Неплохо, неплохо. С каким оружием ходишь? Прочность на нем осталась? — С трезубцем. Прочность есть. Пока что справляюсь с мобами с помощью заклинаний автоматов. Последний выдал Стаменов. Сдал я полковника. — А тебя как? Есть что-нибудь из артефактов? — Керасы и Пон уже остались, — признался я. На плечнике щит и шлем уничтожила одна тварь. Я рассказал про морозного элементалиста, о таком существе военный никогда не слышал. Из артефактов шкатулка и вот такой наконечник. Я показал предметы. Шкатулка всегда останется со мной. Количество опыта может просмотреть только владелец. Забрать получится только в том случае, если меня обнулят. Да и секрета, как я понял, никакого не было, так что можно было не скрывать. Иголка, которая ищет пробои в пространстве, пока что бесполезная. К тому же Михалыч поднял ремесло и теперь сможет сделать мне предмет с большим радиусом действия. Хотя, думается, его теперь приперегут творить вещи на благо общества. Ах, пожалуй, зря засветил. В глазах генерала появился очень нездоровый интерес. «И часто встречаются бреши? Ты бывал в них?» «Не часто. Если быть точнее, ни разу. Но на всякий случай ношу с собой. Вдруг попадется», — сказал я, убирая предмет в инвентарь. «Понятно. Вон машина, на которой был тот малолетний псих. Обследуй ее. Потом возвращаемся к Белазу. Если будут жучки от Гермеса, можешь их уничтожить». «Понял, но это все равно не имеет никакого смысла. Разве что артефакт перемещения попадется». «Почему не имеет?» «У вас у всех открыта почта. На нее можно отправить письмо с прикрепленным жучком. Этот Гермес так и сделал в прошлый раз, когда я избавился от него. Если он кого-нибудь срисовал, то сделает это еще раз». Да и если хотите укрыться от людей, которые остались в Москве, тоже ничего не выйдет. По этой же причине. Хоть что блокировать нельзя, иначе полностью останемся без связи. Сейчас даже рации не работают. Сейчас даже детские машинки на радиоуправлении не работают. Я снова выбрался из БМП. В конце колонны, к моему удивлению, было множество гражданских внедорожников. В них сидели обычные семьи, которые никак не могли отнестись к армейцам. Забрался на Урал. На крыше заметил три артефакта — прослушивание, слежение и перемещение. Время действия — десять часов. Сразу же понял, что это работа Гермеса. Выдвинул лезвие на кольце и легким рощерком уничтожил три предмета. «Товарищ а, военный», — обратилась ко мне женщина, вылезшая из старой потрёпанной нивы. Погонов на мне не было, так что она не знала, в каком я звании. Зато мою фигуру украшали бронежилет со шлемом. От них я и не думал избавляться. Множество разгрузок и автомат. «Мы когда поедем?» Я бросил на нее взгляд и замер. С одной стороны, ничего необычного. Какие-то сапоги, синие джинсы, розовая грязная куртка. Имя Алла. Третий уровень. Со всех сторон ничем не примечательна особо. Но была одна вещь, выбивавшая меня из колеи. Перцепция позволила различить нечто большее. Ее лицо изменилось. Темные волосы исчезли, образовав бритую голову. В прозвище теперь значилась пичуга, 15 уровень. Посмотрел на людей, скрывающихся в машине. Девчонка, на вид я бы дал ей лет пятнадцать, стала лютым бородатый неприятный тип 16 уровня. Другая женщина кирпичом, погоняла, как я понял, он получил за бесстрастное выражение лица. Когда будет распоряжение? среагировал я командным тоном. Возвращайтесь в машину! «В ней вы в полной безопасности!» Я ничем не показал, что распознал их иллюзию. Молча прошагал с БМП и доложил обо всем Столыпину. «Ты уверен?» — нахмурился генерал-полковник. «Да. У тебя наблюдательность в характеристиках?» «Смежный параметр. Не стал я вдаваться в подробности». «Насколько раскачано?» «Одиннадцать». «Понял. Сейчас оповещу группы. Ими займутся. Можешь сперва проверить другие машины?» «Сделай вид, что интересуешься, все ли в порядке, не нужна ли кому помощь и прочее. Главное, не привлекай к себе внимания. У нужных машин останавливайся и нос. Я все срисую. Начиная от вон того Урала!» Столб указал влево. «Сделаю». «Молодец, мужик», — подумал я. «Прошло двадцать минут, а я уже бегаю и выполняю его распоряжение. Еще и рассказал многое, о чем собирался молчать. У него харизма, что ли, в характеристиках?» Если да, то он ей здорово пользуется. Я двигался мимо легковушек, периодически стучал в окна и задавал вопросы. Люди выглядели плохо, грязные, забиты, смотрятся с пугом и надеждой. При этом никто не жаловался. Видимо, в Москве им знатно досталось. Даже не представляю, что они пережили за это время. Часто раздавался насадный кашель, доносился детский плач, слышалось переругивание. Первых шпионов я нашел рядом с Лютом. Стекло тонированного Ниссана вальяжно опустилось, и на мое предплечье легла женская рука. На одежде образовался дымный след от артефакта слежения. Я мог бы снять его целостностью, но не стал. «У вас все хорошо?» — спросил я. «Да, мы ведь скоро поедем». «Скоро? Ждите. Машину не покидайте». Вторые лазутчики обнаружились в «Тойоте». Теперь же это была семейная пара. При этом из багажа у них были полупустые сумки. Видно, что собирались в попыхах. Я демонстративно постучал по капоту и потер нос. Третьими были мои старые знакомые. Шепард, альтер Царь и Амнезия. Команда Гермеса в сборе. Самого лидера среди них не было. В их глазах не читалось ни страха, ни ожидания, ничего-то еще. Вид этих людей выражал лишь смертельную скуку. «Да ты чтот самый!» — начал царь. Я не дал им поднять шум. Выдвинутое из кольца лезвие с легкостью рассекло как металл-машины, так и их головы. Проделал это аккуратно, никто и ничего не заметил. Игрок уничтожен. Получено 10% накопленного свободного опыта жертвы. Общее количество — 31. Ваша репутация — минус 7. Игрок уничтожен. Получено 10% накопленного свободного опыта жертвы. Общее количество — 109. Ваша репутация — минус 10. Даже мимолетно не жалко их. Нечего было пытаться грабить мирных людей. Я вернулся к БМП. Жестами показал Столыпину, что меня прослушивают. Высокое начальство понятливо кивнуло. «Саня, нормально у них все. Обратился я к генералу. Специально не называл его звания, чтобы не привлекать ненужное внимание. Этот человек мог пригодиться будущим жителям деревни. Думаю, его попытаются убрать. С чего он вообще так беззаботно разъезжает вдоль колонны, а не сидит под охраной обученных людей? «Хорошо», — принял мою группу столб. «Когда едем обратно? Скоро прибудем в Сергиев Посад. Там, на севере города, уже подготовлена база». «Откуда знаешь?» — спросил я. «С людьми, знающими, общаться надо». Мы трепались обо всем, что только можно. Перешли на тему женских грудей и задниц. Обычный разговор обычных мужиков. К Ниссану, Тойоте и Ниве тем временем незаметно подходили бойцы. Армейцы действовали одновременно, быстро и эффективно. Раздались автоматные очереди. Затем у одной из машин мигнула вспышка какой-то способности, и люди из трех салонов улетели на возрождение. Я же разрушил прослушку. «Молодец, боец!» — похвалил Столыпин. «Через километров пять будет контрольная проверка. Она будет долгой. Осмотреть нужно каждого человека. Ты понадобишься». «Ага. А теперь говорю прямо. Мои губы растянулись в улыбке. Я не являюсь подчиненным Стаменова. Мне он никто». Считаю, что просто случайный человек, которому я помогаю. Я не живу в деревне, куда вы направляетесь. Осмотрю БелАЗ, и мою работу можно считать выполненной. Терять еще сутки на осмотр каждого человека и каждой машины я не собираюсь». «Разберемся!» «Генерал, ты меня слышал?» «Ну и что ты хочешь?» На меня посмотрел усталый взгляд. «Оружие!» «Его у меня в избытке. Мне нужен опыт. Если его нет, то могу обменять свою услугу на что-нибудь значимое. Нормальные зелье или артефакты». «Сколько тебе обещал Стаменов?» «Двести опыта. Дополнительно целый оружейный арсенал, провизию, одежду. И еще обещание, что мне сделают разрешение на охоту и что сведут с нужным человеком по одному вопросу». «Понял!» — Столыпеньки внул, показывая, что учел мои слова. «Разберемся!» Боевая машина пехоты развернулась и понеслась по обратному курсу. Меня не выкинули из нее, не попросили выйти и не попытались убить. «Хороший знак!» Нужно ли было изображать из себя такого независимого человека? Думаю, что да. Причина: я не собираюсь жить в этом палаточном лагере. Военные они и в Африке военные. Тем более, такие закостенелые, как Стаменов и Столыпин. Начнется солдатская муштра, наряды, караулы и прочее. Еще, наверное, и утреннее построение на плацу. Его, наверное, организуют. Будет с раздачей плана на текущий день. Не буду заниматься патрулированием на ограниченной территории и уж тем более не стану платить налог. Не планирую брать жены какую-то незнакомую девку и уж точно не собираюсь выполнять ничьи приказы. Лучше буду сам по себе.